Приветствую вас, мои маленькие друзья. У меня в моем загадочном таинственном сундучке таятся разнообразные волшебные вещи. Тут и шапка-невидимка, и сапоги-скороходы, и скатерть-самобранка, и даже ковер-самолет. А какие волшебные вещи из ваших любимых сказок вы еще знаете? Молодцы, ребятишки! Какая же фея сказок без волшебной палочки? Стоит мне только взмахнуть, но не всегда все зависит от волшебства. Многое зависит от вас самих, от вашей смелости, настойчивости, трудолюбия, терпения и умения преодолевать трудности. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие с одним маленьким мальчиком по имени Гешка. Будем бродить по дремучим лесам, полным неожиданностей, по горячей пустыне, пугающей своей неподвижностью, по высоким горам, таящим опасности, и даже поднимемся к самим звездам. В одном большом городе жил маленький мальчик по имени Гешка. Все в его жизни было хорошо. Любящий папа и мама, множество приятелей. Но однажды мальчику стало плохо. И вот везли в больницу. Там люди в белых халатах осматривали гешку, простуковали и прослушивали. Просили то дышать, то не дышать. Гудели какие-то неизвестные гешки-аппараты. Лица врачей становились все более печальными. Потом мальчику усадили смотреть мультики, а папа с мамой куда-то ушли. Вскоре они вернулись. Мама была в слезах, а папа очень хмурился и, казалось, тоже готов был заплакать. Родители сказали, что Дешке придется остаться в больнице, но это ненадолго, и они будут его навещать. Мальчик заплакал. Ему не хотелось оставаться одному среди чужих людей. Мама с папой ушли. Дешка насмотрелся мультиков, и ложился спать в небольшой, но уютной палате. И вдруг услышал, как одна санитарка шепотом сказала другой. Жаль, мальчонку, болезнь-то неизлечима. Кешка испугался и заплакал, уткнувшись в подушку. Так и заснул. Проснулся внезапно от какого-то... Хрустального звона и тихого голоса. Мальчик повернул голову и увидел, что звенит маленький хрустальный колокольчик, который держит в руке его сверстник с прозрачными крыльями за спиной. Незнакомец приветливо улыбнулся. Ну и Соня же ты, Гешка. Я звоню, звоню. Потом он важно поклонился и добавил Забыл представиться Я. Твой ангел-хранитель. Гешка решил, что все еще спит, и ущипнул себя. Вскрикнув от боли, спросил первое, что пришло ему в голову. Ты мой спаситель. Вот еще капризно надул губы крылатый мальчик. Думаешь, если ангел-хранитель, так должен тебя из всех передряг вытаскивать? Ты же так никогда ничему не научишься. У Гешки на глаза навернулись слезы. Но «Ну ведь я скоро умру. «Вот еще глупости!» – растердился ангел-хранитель. «Конечно, тебе придется потрудиться, чтобы выздороветь!» Маленький ангел вдруг потерял серьезность, взлетел под потолок, кувыркнулся там пару раз, как Карлсон, и, весело подмигнув, Гешке сказал «А я помогу!» и тут же добавил поучительным тоном «Но только совсем чуть-чуть! Тебе, Гешка!» Нужно отправиться в путешествие, чтобы найти три ключа от сундучка здоровья медный, серебряный и золотой. Хоть Гешка и считал себя смельчаком, но все-таки он был маленьким, и привык, что рядом всегда есть взрослые, которые всегда помогут. Он растерялся, но постарался сказать твердым голосом. «Я готов!» Тогда ангел подлетел к нему совсем близко и скомандовал. «Смотри, Гешка глянул». Перед ним все поплыло, голова закружилась, в ушах зазвенел. Когда протер глаза, обнаружил, что комната куда-то исчезла. Он стоит на лесной поляне. Оглядевшись по сторонам, Гешка увидел обитателей леса. Они сидели недалеке и о чем-то оживленно спорили. Мальчик подошел к ним поближе. Компания состояла из зайца, лисицы, медвежонка, и волка и дятла. Дешка вежливо поздоровался и спросил, не могли бы вы подсказать, где отыскать ключи от сундучка здоровья? День добрый! хором отозвались звери. Вперед выступила лисица. Мы не знаем, где находятся серебряные и золотые ключи, а вот медный хранится у короля Огнеглава и королевы Любомиры. Однако у нас в королевстве беда. Король поссорился с королевой, а поскольку они волшебники, то ссора привела к большим несчастьям. Сейчас в одной половине нашего королевства Царит Любомира. Там растут только жадные растения И настолько буйно, Что лес стал непроходимым даже для нас. А другая часть — это пустыня. Там огнеглав убивает все живое Своим обжигающим дыханием. Если ты хочешь добыть медный ключ, Помири короля с королевой, Ведь у каждого из них по половинке ключа. А как же это сделать? Тот... «Кто пройдет через лес, сможет помирить короля с королевой!» «Так гласит древнее пророчество!» – промолвил дятел. У дешки задрожали коленки при мысли, что он один окажется в дебрях. Но все-таки решил, я отправлюсь, чтобы помирить их. «Смелый мальчик!» – воскликнул Заяц. «Мы поможем тебе!» Все звери дружно закивали, а дятел вытащил из-под крыла небольшую корзинку. «В ней семена доброты», — сказал он. «Ты должен, проходя через лес, разбрасывать их вокруг себя. Хоть корзинка и маленькая, но семена в ней у доброго человека не убывают». Медвежонок подбежал к дереву, сунул лапу в дупло и вытащил железную шапку. Волк с лисицей скрылись между деревьями и вскоре принесли железные рубаху и посох. Заяц тоже куда-то исчез и вернулся с железными сапогами. «Вот», — сказал волк, — «оденься, обуйся, возьми посох в руки. Железо защитит тебя от колючих веток и коварных коряк. Посох поможет нащупывать дорогу. В лесу так темно» что даже днем ничего не видно. «И помни, — предупредила лисица, — если разозлишься хоть на одно растение, которое будет мешать пройти, семена доброты в корзинке исчезнут, и ты никогда не сможешь выйти из леса. Всякий раз, когда какое-нибудь дерево будет тебе мешать, говори, «Извините, пожалуйста, позвольте пройти». Звери попрощались с кешкой и разбежались в разные стороны. Мальчик оглянулся и увидел перед собой узенькую тропинку, которая скрывалась в лесу. Он надел рубашку, обул сапоги, нахлобочил шапку и взял в руки посох. Железо мешало идти. Уже через несколько шагов Гешка понял, звери были правы. Ветки с колючими сучками скребли по шапке, цеплялись за рубашку, а без посоха и сапог он бы разбил ноги о предательски торчащие коряги. В лесу стояла густая мгла, и ничего нельзя было рассмотреть. Но вот Гешка бросил первое зернышко доброты, и случилось чудо. Там, где оно упало, вырос белый цветок, Удивительной красоты, а через густое переплетение веток и листьев пробился тоненький солнечный лучик. По лесу пронесся легкий ветерок, словно кто-то облегченно вздохнул. Тропинка завела путника в такую чищобу, что ему приходилось протискиваться между стволами. А одно дерево расставило свои ветви так, что, казалось, оно нарочно не пропускает мальчика. Дешка подскользнулся, упал, разбил коленку. Поднявшись, собрался стукнуть обидчика посохом, но вспомнил предупреждение лисицы и сказал «Извините, пожалуйста, уважаемое дерево, позвольте пройти». С Этими словами он бросил Очередное семечко доброты Тут же Заметил широкую тропинку И продолжил свой путь Гешка шел, разбрасывая Семена доброты Становилось все светлее Слева и справа от него вырастали белые цветы От которых распространялся Бодрящий аромат А в листве деревьев Гулял веселый Вскоре послышалось пение птиц, прошмыкнула пелка. Еще несколько раз мальчик оказывался в непроходимых местах, но всегда, находя добрые и ласковые слова для деревьев, вновь отыскивал дорогу. Он устал, ему хотелось есть и пить, но за лесом сразу Началась пустыня, оттуда дул сухой жаркий ветер. Мальчик растерялся, прислонился к высокой березе и хотел уже заплакать, и тут услыхал голос, который доносился снизу. Опустив голову, он увидел уша. пройти через лес. Теперь в нем могут жить зверь и птицы. Зятел рассказывал мне, что ты ищешь медный ключ. Я помогу тебе. Он скользнул по стволу березы и вскоре вернулся с небольшой берестянной кружкой, наполненной березовым соком. Орежка припал к кружке, но сколько не пил, сок не кончался. Это сок жизни леса. Он поможет тебе преодолеть пустыню, Идя через пески, брызгай чудо соком вокруг себя. Но есть одна опасность. От него можешь стать слишком «Уронить кружку, она исчезнет, и ты умрешь от жажды, будь осторож. Уж скользнул между деревьями и скрылся в траве. Из услышал его прощальное шипение. «Живай, удачи!» Уставший мальчик снял железные одежды, сложил лесные подарки под березы и сказал «Спасибо вам, лесные жители». После этого он решительно зашагал к пустыне. Было очень жарко и все время хотелось пить. Гешка начал разбрызгивать вокруг себя волшебный сок и всюду, где падали его капельки, пробивалась трава, цветы, а кое-где даже кустики. Вскоре из-под земли забили роднички, а по зеленым полянам, которые оставлял за собой Гешка, застроились ручейки чистой воды. По песку было трудно идти, От жажды у мальчика потрескались губы, и он все чаще пил из кружки. Живительный сок восстанавливал силы. Внезапно Гешка не удержался и упал. Кружка скользнула из рук. Но мальчик успел подхватить ее, вспомнив на ужа. Если кружка упадет, сок исчезнет. Путнику очень хотелось пить, но он только смачивал губы, чтобы не погибнуть. Уже совсем выбившись из сил, увидел мальчика Азис Среди деревьев стояли мужчина и женщина. На их головах были короны. Гешка понял, что это и есть король-огнеглав, С королевой Любомирой Они смотрели на него Улыбались И король сказал «Ты очень помог нам простить друг другу Пустые обиды» А королева протянула ему Небольшой медный Ключик Гешка взял подарок Поблагодарил их и спросил «Где искать серебряный И золотой ключи?» Король вздохнул Нахмурился Про золотой ничего не знаю, но серебряный находится в горном королевстве, где поселилось в горах страшное чудовище. Паук многотел. Он подчинил людей и животных, присасывая их к себе. Только короля Ятика, который правит там, не смог подчинить. Обманом заточил его в зеркальную колдовскую комнату, Теперь тот считает, что кроме него на всем белом свете никого нет. Запомни, когда понадобится наша помощь, Нужно просто трижды дунуть в медный ключ, и мы придем, — сказала королева. Готов ли ты отправиться в горную страну? — спросил огнеглав. Да, решительно, — ответил Гешка. Король хлопнул в ладоши, азис исчез, а мальчик очутился на холме. Огляделся и увидел высокие горы, а рядом с собой валун, на котором сидел и курил трубку настоящий гном. Добрый день, почтеннейший. Только по правде сказать, не такой уж он и добрый. И вам лучше уносить ноги подальше от этих гор. А то не ровен час появится паук. многотелый, присосет вас к себе. И не будет маленького мальчика. А добавится еще одно тело ядовитого зловредного чудовища. Но ведь вы же не боитесь? Мне что? Я в норку всегда успею спрятаться. А вот вам в горах делать нечего. Как нечего? Я ищу серебряный ключ. Не подскажете ли вы, где он? Да где же, как не в замке короля Ятика. Но путь к замку сторожит многотел. И что же делать? Чтобы победить паука, нужно его очень сильно разозлить. Он раздуется... И лопнет. Идите по этой дороге и выйдите к замку. Гном показал на дорогу в горы, пугливо оглянулся и юркнул между камней. А Гешка снова отправился в путь. Вскоре он услышал какой-то шум. Ему показалось, что между собой разговаривает множество людей. За поворотом дороги Гешка увидел прекрасный замок, а перед ним странное существо со множеством рук, ног, голов и туловищ. Все головы разговаривали одновременно, руки жестикулировали, а ноги топали, шаркали и двигались. Мальчик понял, что все головы говорят одно и то же. Какой, «Какой я, я, как, я умный, ум, величественный, величественный и гениальный ноготел! Тут Гешка выскочил из-за выступа скалы и звонко крикнул. И вовсе не важный, не умный и не величественный, а маленький, ничтожный и зловредный паучишка! Все головы повернулись к наглецу и одновременно завопили. Что? А затем чудовище неуклюже бросило на Но мальчик проворно отбежав снова прокричал. «Ты всего лишь злобный паучишка!» Тешка хорошо бегал, но многотел все-таки начал догонять его. Мальчик поскользнулся, упал и тут же вскочил, но паук был уже близко. Вот-вот чудовище дотянется, Гешка схватил медный ключик, дунул в него трижды и тут же между ним и пауком выросла стена колючих пустов паук запутался в цепком кустарнике, стал раздуваться от злости, шипел, плевался ядом и в конце концов лопнул. Тут все, кого он подчинил, пришли в себя. Стали с недоумением оглядываться и спрашивать друг друга, как они тут очутились. Откуда не возьмись, появился гном. Он, объяснив, Освободившимся из-под власти паука жителям, что произошло, воскликнул. Нашему спасителю нужен серебряный ключ, который находится у короля Ятика. Никто не знал, как расколдовать короля. Вдруг раздался грозный клекот, и прямо перед Гешкой приземлилась огромная птица. Это был горный орел. Я знаю, как вам помочь. Недавно я узнал, что в крыше образовалась трещина. Она небольшая, и днем туда проникает совсем немного света. Ятик его просто не замечает. Но если ночью поднести к этой трещине свечу, король проснется и поймет, что есть кто-то кроме него. «Возьми свечу, мальчик, я отнесу тебя туда». Птица взмахнула крыльями, и они взлетели. Путь был долгим. Дешка держался из последних сил, и вот долгожданная крыша. Мальчик зажег свечу и поднес к трещине. Но ятик крепко спал. Еще дважды прилетали они на крышу заколдованной башни, и лишь в последний раз им сопутствовала удача. Король проснулся в беспокойстве. Уже третью ночь ему снились странные сны. Теперь, открыв глаза, далеко вверху увидел свет». Этого не может быть, воскликнул король, в темноте случайно задев одно из зеркал. Оно упало и разбилось на мелкие кусочки. Колдовство рассеялось. А я тик вспомнил, что он король горной страны, где его ждут подданные. В стене башни раскрылись двери. И вбежали радостные люди Они вынесли своего короля на руках Под звездное небо Над толпой зашумели крылья И перед ятиком на землю опустился орел Вместе с Гешкой Мне нужен серебряный ключ Говорят, что он у вас Сказал мальчик Да, у меня Король снял его с пояса И отдал своему спасителю А вы не знаете, где найти золотой? Спросил Гешка Он находится в воздушном королевстве. Наш доблестный орел отнесет тебя туда. Там все хорошо. Но если тебе все же понадобится моя помощь, просто ударь серебряным ключом, а медный, и я приду. Мальчик с орлом вскоре очутились среди больших пушистых облаков, и перед ними предстала удивительная картина. На облаках стояли настоящие дома, ходили люди и даже ездили экипажи. За время путешествия Гешка привык к разным чудесам. Но сейчас он открыл рот от изумления. «Орел невозмутимо опустил мальчика на одно из пушистых облаков, а сам камнем упал вниз». Пожелав на прощание ему удачи Не успел Гешка оглядеться, как его окружили дети Они бегали и играли Наш путешественник и сам не заметил, как присоединился к ним Тут один из мальчиков постарше спросил, как его зовут Гешка, смутившись, представился и сказал Вообще-то я здесь по делу, мне нужен золотой ключ Все притихли А новый знакомый Гешке объяснил золотой ключ нашего принца. Но он уже давно отправился на волшебном облаке к звездам, а среди них так легко заблудиться. Среди звезд показалось точно такое же облако, на котором сидел принц, как две капли воды, похожие на гешку. На шее у него висел золотой ключ. Гешка коснулся заветного ключика рукой. сидевший с закрытыми глазами, мальчик-двойник вздрогнул и сказал, «Кажется, я слегка задумался, и меня отнесло неведомо куда». Открыв глаза, он заметил Гешку и добавил, «Привет, спасибо, что нашел меня. Ты мой двойник?» Спросил Гешка. Принц улыбнулся и покачал головой. «Я — это ты». «Разве не догадался, в каком путешествии побывал? Теперь у тебя все три ключика от сундучка здоровья!» Гешка увидел вдруг свой шарик в руках у принца. Тот повернул его гладкой половинкой от себя. Облако, на котором он сидел, отделившись от Гешкиного, быстро понеслось вдаль. «Как же я!» Закричал ему в вдогонку Гешка, а вокруг его облака вдруг закружился сверкающий вихрь. Он проснулся в своей больничной палате от того, что его будила медсестра. Чувствовал мальчик себя бодрым и полным сил. Только ему было немного жалко, что волшебное путешествие уже закончилось. После осмотра Седой профессор удивленно сказал «Этот ребенок совершенно здоров, Звонить скорее его родителям, ему нечего делать в больнице». Ну что, мои милые, понравилась вам сказка? Конечно, такая сказка не может не понравиться. А чем именно она вам понравилась? И что вы из нее вынесли для себя полезного? А что нужно делать, чтобы не болеть? Вы делаете по утрам зарядку? Не забывайте об этом, ведь зарядка – залог вашего здоровья. Будьте всегда здоровы! До новых сказок, ребята!